Глава 4 Капитан Фарпатрил заставил теш и Риш поволноваться. Он вернулся поздно, в темноте, когда и солнце, и отражатель уже давно ушли за горизонт. Но Тэш почти сразу простила его за то, что в руках он держал несколько тяжелых объемистых сумок, источающих вкусные ароматы. «Нам надо поговорить», — выдавил задыхающийся фарпатрил но обе проголодавшиеся женщины взяли верх. Правда, без особого сопротивления с его стороны. «А нам надо поесть. Ты хоть понимаешь, что не оставил нам ничего, кроме этих жутких плиток рациона?» — возмутил Эстэш. «Это все, что было у нас на обед. Ну, еще вино», — добавила она честно. «Оно и правда неплохое». «А я и завтракал, и обедал такой же плиткой, и притом никакого вина!» – отрезал он в ответ. Риш с ее вечно повышенным метаболизмом поспешила расставить тарелки и разложить приборы на круглом стеклянном столике напротив кухни. Из сумок появились на свет три вида макарон, жареные на гриле овощи, сатей из шпината, чеснока и кедровых орешков, синтезированная говядина, нарезанная ломтями, и синтезированное же куриное филе, запеченное с розмарином, салат из зелени и фруктов, сыр, чизкейк, три сорта мороженого, два сорбета и, наконец, снова вино. Единственное, о чем могла в тот момент подумать Тэш, мне нравится мужчина, который выполняет свои обещания. «Я не знал, может, у вас какая-то специальная диета или приняты ограничения в еде», — объяснил Фарпатрилл, так что постарался охватить весь диапазон. Все в местном стиле. Здесь, чуть дальше по улице, есть неплохое местечко. «Я ем все, кроме продуктов из живых животных», призналась Риш, приступая к демонстрации, как именно она это делает. «А я подумываю, даже насчет этого ограничения», добавила Тэш. «Приятно видеть, что Фарпатрил оказался человеком, ценящим хорошую еду». Судя по плиткам рациона, она уже успела заподозрить в нем некую тайную глубину бароярского варварства, о какой даже галофильмы умалчивают. Но его выбор продемонстрировал неожиданную разборчивость и чувство гармонии. Его органы чувств были, разумеется, не настолько отточенными, как у нее самой Ириш. Результат врожденных способностей плюс должное обучение – Но он оказался не совсем безнадежен, и, похоже, он не желал портить обстановку за ужином неприятным разговором, что Тэж совершенно устраивало. Фарпатрил успел сходить вымыть руки, разуться и снять пиджак, но пока так и не перевел разговор на тему, которую хотел обсудить изначально. Возвращаясь мимо дивана, он сел и чуть ли не завалился набок. — Только на минуточку прикрою глаза. Глаза так и остались закрытыми, зато распахнулся рот. Фарпатриал даже не захрапел, скорее мягко, приглушенно замурчал, облапив подушку и уткнувшись в нее лицом. Риш поглядела на него, скрестив руки. — Согласна, эти бароярцы просто прелесть, когда спят. — Молча, — она склонила голову. Он даже слюни пускает очаровательно. — Ничего он не пускает. Тэш невольно улыбнулась. — Не привязывайся к нему, солнышко, — посоветовала Риш. — Он опасен. Тэш посмотрела на спящего офицера. Он вовсе не выглядел опасным, а этот завиток темных волос, упавший на лоб, просто взывал, чтобы нежная рука его поправила. — Правда? Ты знаешь, о чем я. Как думаешь, нам надо его разбудить? — засомневалась Тэш. — Он, наверное, вообще не спал прошлой ночью. Мне показалось, что он задремлет прямо на стуле. — Не буди спящую собаку, — Риш посмотрела на наручный ком. — И вообще, сейчас начнется мой любимый фильм. За несколько недель вынужденного заточения в квартире Риш пристрастилась к сериалам, идущим по местному головиденью. Тэш не особо разделяла ее восторги поскольку вкалывала весь день, а короткий комарский вечер оставлял ей слишком мало времени на отдых. Так что Риш ушла в спальню, где стоял самый лучший выносной экран Головида, и закрыла дверь. Тэж выключила в комнате свет, чтобы ее силуэт нельзя было разглядеть издалека, выскользнула на балкон и долго смотрела на странный город под куполом. Предначертано ли ее долгому странствию закончиться здесь, так или иначе? Могло быть, конечно, и хуже. Только это отнюдь не ее выбор, а простое стечение обстоятельств. Постояв так какое-то время, она вернулась, аккуратно заперла балконную дверь и задернула занавески, а потом начала тихо прибираться после их пиршества. Еды осталось довольно много, хватит подкрепиться еще и на завтра. Капитан, кажется, рассчитывает прятать их с Риши дальше, хотя это не ему решать. Она вернулась к диванчику и попыталась растолкать Фарпатрила, выдирая у него из рук подушку. Он только крепче вцепился в нее, с силой и решимостью, неожиданной для человека в полной отключке, что-то пробормотал и повернулся на бок, чтобы уж точно не отобрали. Тэш сдалась и просто села на диван напротив, оценивая открывшееся зрелище. Надо признать, оно впечатляло с точки зрения генетики для дикой особи. Через несколько минут к ней присоединилась довольно улыбавшаяся Риш. «Я была права насчет гендрофона сообщила она Тэш. «Он симулировал амнезию, а образец ДНК подменили. Сэра Дженна была настоящим клоном. Держу пари, слияние торговых флотов теперь отменят». Она присела рядом с Тэш и кивнула в сторону Фарпатрила. «Ну как, он еще не пришел в себя?» — Нет, похоже, совсем вымотался. Кстати, интересно, чем целый день заняты адъютанты? — Понятия не имею. Воцарилась тишина. Наконец, Тэш тихо проговорила. — Как нам быть дальше, Риш? Сегодня и, может, завтра мы поживем здесь. А что потом? Я не смогу вернуться на работу. Невелика потеря. Я знаю, ты трудилась изо всех сил, Но, как бы ты ни вкалывала, твое жалование слишком медленно пополняло наш кошелек. Я тебе это сразу сказала. Да, ты права. Я надеялась, что Нанджа вскоре предложит место получше. Этот заурядный почтовый офис показался ей прекрасным местом, чтобы залечь на дно. Ты же меньше, чем за два дня выучила все необходимое для работы». И хорошо, потому что она сомневалась в своей способности справиться сейчас с чем-то посложней. Я так устала бороться. На Нанджу я потратила свой последний комплект документов, и ее легенда была настолько непроработана, что не выдержала бы даже поверхностной проверки. Впрочем, может, оно и к лучшему. Зато следующую личность она придумает не настолько предсказуемой для преследователей, Ведь даже она сама не может представить сейчас, кем она станет. Правда, позволить себе новую легенду сейчас она тоже не может. Если бы только добраться до Искобара, там было бы из чего выбирать. Но без хороших, надежных документов им не улететь с этой планеты на Искобар. Теперь я по-настоящему понимаю, что значит быть бесклановиком». Риш стиснула ее руку в мимолетном утешении. — Я думаю, мы можем попробовать обосноваться в другом куполе. В Эквиноксе или Серифозе. Если уж мы не в состоянии позволить себе полет на скачковом корабле, то Монорельс нам вполне по карману. Уберемся из Солстиса, мы здесь полностью спалились. Она предложила это мягко, не настаивая. Но чем меньше купол, тем сложнее там спрятаться. Риш встала, потянулась и тоже потрясла спящего хозяина дома за плечо. Он даже не шевельнулся. Тогда она наклонилась и аккуратно вытащила у него из кармана бумажник. Бумажник перекочевал в руки Тэш, и вместе они еще раз его осмотрели. — Наличных немного, — заметила Риш, — а его кредиткой мы воспользоваться не можем. Хотя, наверное, его документы ушли бы за хорошую цену, Найди мы на них подходящего покупателя. Этого, — Тэш подцепила пальцем тоненькую стопку местной валюты и затолкала ее обратно в бумажник, — нам едва хватит на пару дней. Те же пару дней мы проведем и здесь, но бесплатно. С подобной суммой мы далеко не уедем. Положи его на место. Риш пожала плечами и сделала, как ей сказали. Столь же искусно, как и доставала бумажник. Тэш запрокинула голову на спинку дивана и ненадолго прикрыла глаза. «Я смотрела программу про Сергеяр», — заметила Риш после паузы. «И попытки его колонизации. Похоже, неплохой мир, пригодный для дыхания атмосфера и все такое». «А про эту их жуткую эпидемию червя там рассказывали?» Тэш вздрогнула. «Ни слова. Полагаю, ролик должен соблазнять людей на переезд». А всякие ужасы вроде того, как колонистов раздувает, словно плохо набитые колбасы, этому не способствует Зато я узнала, что туда можно поехать кем-то вроде работника по контракту и оплатить свой проезд потом. Для Тэш это звучало первым шашком по скользкой дорожке, по которой ты скатишься к контрактному рабству. Но вслух она сказала только, но на сергияре население еще меньше, чем на Камаре. «И это сплошь одни бароярцы. Как ты там спрячешься?» «Я слышала население там самое пестрое. Нынешняя вице-королева старается привлекать иммигрантов отовсюду, даже с колонией Бета. Если так пойдет и дальше, эта планета не будет похожа ни на барояр, ни даже на Камарру». Они обе помолчали, обдумывая этот вариант. Все будет зависеть от того, смогут ли они подняться на орбиту к кораблю живыми и свободными. А прямо сейчас шансов на это было немного. — Есть еще наш капитан Загадка, — Риш кивнула на спящую фигуру. — Как он немедля поправил бы, капитан Фор Загадка. — Айвен единственный и неповторимый. Кажется, я ему нравлюсь. — О, это я чую, — Риш кивнула. А еще он малость сдвинут на дамском бюсте. Все мужчины такие. Ты ж вздохнула, но тут уголок ее рта пополз вверх. Если уж впечатляться, так чем-то большим, а? Будь это случайный незнакомец с комарской улицы, я бы тебя посоветовала, ну, на крайний случай, пристроиться к нему и убираться отсюда подальше. Но он не комарец. Определенно не случайно здесь появился, и все это слишком странно. Мм. Mm -hmm. Они снова надолго замолчали. Наконец, Риш произнесла очень тихо: "Я лучше умру, чем позволю привести меня обратно и использовать против барона и баронессы". Теж так же тихо ответила: «Ни барона, ни баронессы, больше нет. Нас могут просто использовать". Она поморгала, сгоняя из глаз внезапный туман. "Нет, больше никаких слез. Если бородание помогали Сейчас все бы уже уладилось. Обе уставились в пустоту перед собой. Мрачным, расстроенным голосом Риш сказала. Когда нас схватят, у нас будет очень небольшой временной зазор для последнего побега. Сначала слишком рано, а через какую-то минуту слишком поздно, и мы можем не успеть попасть в этот промежуток. Что означает словосочетание «последний побег» они уточнять не стали. Этот разговор они вели уже в третий раз. И два прошлых спастись им удалось буквально в последнюю минуту. Как и где? Выйти наружу за препаратами для безболезненной смерти и тебе и мне слишком опасно. Хотя по дороге сюда я видела вывеску ветклиники. Можно рискнуть сбегать туда. Но... А еще я как-то читала про способ, которым пользовались на старой земле. Лечь в горячую ванну и вскрыть себе вены. Говорят, больно только секунду, легкое сжение, слабее, чем от укола. Ванна здесь большая. Мы могли бы лечь туда и... Заснуть, дорогая. Просто заснуть. Не находишь, что это окажется несколько жестоко по отношению к Айвену Ксаву, когда тот вернется и найдет нас? К тому же ему будет трудно объяснить это происшествие местной полиции. И это будут уже не наши проблемы. Слегка повернув голову, Тэш покосилась на свою компаньонку. — Ты тоже устала, да? — Очень, — вздохнула Риш. — Лучше бы ты тогда подремала днем. Тэш плотно зажмурилась, размышляя. — Не знаю. Я бы, наверное, использовал этот последний шанс как-нибудь по-другому. Подняться на самую высокую башню в солстисе и шагнуть с крыши. Падение будет потрясающим, пока оно не придет к концу. Мы сможем танцевать весь путь до самой земли. Твой последний танец. — Хотя замри в конце, будут трудности, — сказала Ириш. — И нельзя будет станцевать на бис. Баронесса всегда любила, когда ты это делала. — Я голосую за ванну. — Этот балкон тоже сойдет, если нас загонят в угол. — Нет, здесь слишком людно. Нас могут собрать по частям и снова сложить. И где мы тогда окажемся? И представить трудно. Ага. Они снова замолкли. Спящий капитан всхрапнул и перевернулся на другой бок. Без меня у тебя было бы больше шансов вскрыться, начала Риш. Ты ж потянула носом. Давний спор. Верность, может, и не заложена в моих костях, моя дорогая нечетная сестра». Но я готова доказать в любой день по твоему выбору, что воспитанная ничем не хуже врожденного». «Врожденная», — выдохнула Риш, заулыбавшись. «Воспитанная», — поправила Тэш. «Врожденная». «Воспитанная». «Ванна». «Крыша». Тэш помолчала и добавила. «Знаешь, милая, нам необходим третий голос, а то они у нас всегда разделяются пополам. Неразрешимая ситуация. Тупик». «Неважно», — ты ж задумчиво склонила голову. «Вообще-то лучше всего было бы создать впечатление, будто это наши преследователи нас прикончили. Местные власти будут их разыскивать как киллеров, а их же боссы решат, что они напортачили с похищением, и пусть себя ходят кругами». «Неплохо», — согласилась Риш, «хотя так мы прижучим только исполнителей, а самой прекрасной местью было бы добраться до главарей». — О да, — вздохнула Тэш. — Да. Но она не представляла, как осуществить такое деяние из небытия, когда ей даже живой это не удавалось. Фарпатриал перекатился на спину и издал странный свистящий звук, словно где-то далеко сдувался воздушный шар, а потом снова затих. — Согласна с тобой, приятное для глаз зрелище, — заметил Ириш, кивая на него. Но ловить здесь нечего. Подумай об этом как о новом экспериментальном танце. Совершенно абстрактно. Снова молчание. Наконец Риж зевнула. Голосую за то, чтобы пойти в постель. Оставим его здесь. Знаешь, на этот раз решение будет единогла. раздавшееся в тишине жужжание дверного звонка показалось оглушительным. Ты ж застыла. Риж дёрнулась, точно её ударила током и вскочила на ноги, широко раскрыв золотые глаза. Тэж метнулась к дивану и потрясла его обитателя за плечо, требуя настоятельным полушёпотом. — Капитан Фарпатриал, проснитесь, к вам кто-то пришёл. Тот заворчал и свернулся поплотнее, точно зверь, который пытается забиться в слишком тесную для себя нору. Звонок повторился. Тэж потрясла его снова. — Айвен, ксаф! Подошедшая Риш ухватила его за щиколотки и резко дернула. Тело со стуком свалилось на пол. — Э, а, чё? — негодующе забормотал он, перекатываясь на бок и, наконец-то, садясь. И тут же прикрыл рукой глаза. — Ух, слишком ярко. Звонок теперь дребезжал, не переставая, словно кто-то прижал клавишу большим пальцем и не отпускал. — Кто там к чертовой матери заявился посреди ночи? Фарпатрил заморгал в неудачной попытке сфокусировать зрение на наручном коме. — И который сейчас час? — Ты уснул почти три часа назад, — сообщила Риш. — Мало. Он попытался снова лечь прямо на пол. Боже, что это за шум у меня в голове? Клянусь, я столько не пил. — В дверь звонят, ответь! — прошипела Тэш, дергая его за руку. К звонку добавился стук в дверь, словно кто-то колотил по ней кулаком. Вряд ли похитители станут так шуметь. Фарпатрил наконец-то встал, пошатываясь, и на глазах собрался. — Верно. — Да. — Пойду выясню. Выходя в крохотную прихожую перед входной дверью, он махнул женщинам рукой. — Вы обе спрячьтесь. Тэш с отчаянием огляделась. В квартире были только гостиная, кухонька, спальня и ванная, хоть и просторные, плюс два стенных шкафа и балкон. Поиски спрятавшихся женщин здесь окажутся короткими, а их результат — предрешенным. В она допустить, чтобы ее отрезали от выхода на балкон. Риш метнулась в открытую дверь спальни и отчаянно замахала ей рукой, сюда. Но те же вместо этого притаилась у стены сбоку от двери, одним глазком выглядывая в прихожую. Дверь отъехала в сторону. Гостя было не разглядеть, его заслонили широкие плечи фарпатрила. Зато был хорошо слышен голос. Мужской, отрывистый, с отчетливым бароярским акцентом. «Айван, ты идиот! Что, черт возьми, стряслось с тобой прошлой ночью?» «Ты!» К немалому удивлению Тэш капитан метнулся вперед, сцапал посетителя за грудки и, втащив внутрь, прижал к стене прихожей. Дверь в квартиру с шипением закрылась. Тэш едва успела заметить новое действующее лицо, прежде чем посетитель исчез из ее поля зрения. Не старый и не молодой, ростом ниже Айвана Ксава, и то, что на нем было надето, не походило на мундир. «Айван! Айван!» Интонации голоса быстро сменились от гневных к умоляющим. «Пиджак отпусти! В последний раз, когда меня приветствовали с такой страстью, я заслужил хотя бы длинный смачный поцелуй». Короткая пауза. «Признаюсь». Я говорю о собаке моего кузена Дона. Эта тварь ростом с пони и никакого воспитания. Просто прыгает на тебя и... Байрли, ах ты имперский хорек! Во что ты меня втравил, мать твою? То же самое я хотел спросить у тебя, Айван, дорогуша. Что пошло не так? Я думал, ты приведешь эту женщину сюда. Но не на первом же свидании, придурок. — В первый раз всегда идешь в гости к девушке или на нейтральную территорию, разве что вам обоим совсем не терпится. — Что? Ты меня просветил! — сухо отозвался второй голос. — А теперь отпусти. — Еще раз спасибо. — Так лучше. Тэш по звуку могла представить, как гость одергивает манжеты и поправляет пиджак. — Проходи уж! — угрюмо согласился айван Ксав. — Именно это я и собирался сделать. — Я пять минут давил на твой звонок и грешным делом считал, что такой намек трудно истолковать иначе. Ну да ладно. Тэш на цыпочках поспешно перебежала через гостиную к проему двери в спальню. В спальне стояла Риша, распластавшись по дальней стене и напряженно прислушиваясь. Она поднесла палец к губам. Тэш кивнула и осторожно выдохнула открытым ртом. Легкомысленный раздраженный голос продолжал. Последние сводки полиции купола Солстис насчет взлома совершенно не проливают свет на происходящее. Но неужели тебя привязали к стулу, Айван? Как это ты ухитрился? Я еще не видел последних. О, боже, там же нет моего имени, а? А они его знают? Теперь знают. Айван, как ты мог? Пауза. А следующий вопрос будет, конечно же... «Как же ты развязался?» Капитан шумно вздохнул. «Прежде чем ты добавишь что-то еще, Байерли...» «Дамы, вам лучше пройти сюда прямо сейчас». Кто бы это ни был, но он, похоже, знает Айвана Ксава и более чем осведомлен о делах Тэш. Стоит ли ей доверять хозяину дома, который взял и бесцеремонно их выдал? А разве у нас есть выбор?» Тэш выдохнула... Кивнула стоящий напротив Риш и вышла из двери спальни. Новоприбывший развернулся к ней, и его брови поползли на лоб. — Вот черт! Хочешь сказать, что пока я с утра бегаю, как сумасшедший в поисках этой женщины, она все это время сидела... Риш вышла из спальни вслед за Тэш и холодно посмотрела на новоприбывшего. С его лица мгновенно исчезло всякое выражение, оно стало непроницаемым. Чрезвычайно любопытно для первой реакции. Он не распахнул глаза, хотя зрачки у него расширились. Только Риш умела слышать чужое сердцебиение. Такая острота чувств в самой Тэш была недоступна, однако ей показалось, что от шока у него сердце сейчас не забилось быстрее, а замедлилось. В доносившемся до нее слабом запахе чувствовалось изумление, страх и сексуальное возбуждение хотя, наверное, в последнем этот человек не отдавал себе отчет. Он моргнул один раз, с видимым усилием захлопнул рот и слабо выговорил. «Да чтоб меня!» «Ага, именно это я и сказал. Ну, или что-то вроде», — отозвался Фарпатрил. «Точнее, сказал бы, если бы она в этот самый момент не срезала меня из парализатора». «Мадемуазель, человек по имени Байерли отвесил лишь плавный полупоклон» лишь отчасти представляющий собой пародию на этот галантный жест. Могу я просто признаться, что парализатор в вашем случае излишен. Итак, представь меня, кузен». Он снова овладел собой. Риш смотрела на него, сощурив глаза в щелки, очень напряженно. «Разбираюсь в нем? Нет, разбирая на составляющие, куда более буквально, чем он вообще мог себе представить. Он мне не кузен» заявил фар-патриал, оттопырив большой палец в сторону посетителя. «Наше родство куда как более отдаленное, хотя, увы, оно недостаточно далеко. Тэж, Риш, познакомьтесь с Байерли-Фаратиром, обычно известным как Бай, просто Бай. Не лорд-Фаратир и не лорд-Байерли. Эти титулы для графских сыновей». Оба бароярцы были темноволосы, отчего сначала казались братьями. Но сложение опровергало первые впечатления. И все же ясно, что оба обладали щедрой долей общих форских генов. Форы — это каста. Термин совершенно точен. На гости были пиджак и брюки, стилизованные под военную форму, отделанные кантом и плетеным шнуром. Тэш подозревала, что это скорее украшение, нежели признак ранга. Пиджак был расстегнут, открывая тонкую рубашку и цветные подтяжки а также подмышечную кобуру парализатора. Айван был опасно обворожителен, а этот мужчина опасно... напряжен? Устал? Нервничает? Несмотря на весьма грубое приветствие в прихожей, он не старался держаться подальше от хозяина квартиры или как-то отстраниться. Он не боится нападения ни со стороны фарпатрила, ни Тэш. Что касается Ри, что, судя по его взгляду и позе, Он довольно остро воспринимает ее присутствие. Пытается для себя ее объяснить?» Фарпатрил тем временем продолжал. «Бай, позволь тебе представить Тэш, также известную как Нанджа Бриндис, но про нее ты и так знаешь, верно? А также ее... подругу Риш, которая стала сюрпризом для всех нас». Однако я надеюсь, что здешняя полиция записала ее в самый низ своих списков дел, как пропавшую служанку. Тэш сглотнула. «Как поживаете, Байрли Фаратьер?» — официально отозвалась она. «Теперь мы знаем, кто вы такой, но, боюсь, не то, что вы из себя представляете». Она приподняла бровь в вопросе, обращенном в равной степени к обоим бароярцам. Фарпатрил скрестил руки на груди и уставился в пространство. «Вопрос к Баю». Второй бароярец сделал глубокий вдох, выигрывал себе несколько секунд на раздумья и приглашающе махнул рукой на пару диванчиков в углу. «Верно. Могу я предложить всем присесть поудобнее?» Он выиграл еще пару секунд, пока они с Риш устраивались на своем прежнем месте, а оба мужчины там, где прежде спал Фарпатрил. Байерли уселся рядом со своим дальним родственником, но тот и вправду отодвинулся от него как можно дальше, на самый край. Вид у Байерли был все еще озадаченный. — Хм, так, как же вы все тут оказались? Ледяным тоном Тэш ответила. — Нас пригласил капитан Фарпатрил. — Им нужно было залечь где-нибудь в безопасном месте? — вставил тот. — Сработало, собственно, раз ты не смог их отыскать. Он подумал и добавил. Целенаправленно отыскать, а не случайно наткнуться. Тэш наморщила лоб, глядя на Байерли. Расхождение пижонской манерности с тем, о чем свидетельствовало его тело, резало ее чувство, словно музыкальный диссонанс или кричащие цвета. — Кто вы такой? — Хороший вопрос. — А кто вы? — Ну, кое-что могу сказать я, — вмешался Фарпатрил. Узнал от Морозова, местного эксперта СБ по Джексону. Риш также известна как Ляпис-Лазурь, генный модификант, одна из членов танцевальной труппы, принадлежащей баронессе Кордона со станции Кордона. Скорее всего, покойной баронессе. Кажется, около семи месяцев назад дом Кордона поглотили некие довольно мерзкие конкуренты. Тэш вздрогнула. Риш подняла горящий яростью взгляд. «Не конкуренты. Хищники. Падальщики». «Гиены, шакалы и стервятники!» «Настоящий зоопарк», — подытожил Байерли, чьи брови в этот момент поползли наверх, а глаза расширились. «Вы были там в момент, эм... собственно, поедания?» Тэш подняла руку. «Мы ничего не собираемся вам рассказывать». Она подождала, пока лицо Байерли не скривится от досады и выложила на стол свою единственную карту или иллюзию таковой. Чистый блеф, от которого сводила под ложечкой и кружилась голова. Но мы могли бы заключить с вами сделку. Ответ за ответ, ценность за ценность. Пойдет ли он на это? Сама идея сделки призрачна. Этот человек может вытащить свой парализатор, свалить Риш на месте и подстрелить Тэш прежде, чем она преодолеет половину расстояния до него. Хотя, возможно, если бы он стрелял сначала в Тэш, а Риш на него бросилась, превосходство было бы не на его стороне. Тогда она может очнуться привязанной к стулу, как бедняга Айвен Ксав, и ощутить холодный поцелуй шприца с фастпентой. И за считанные минуты с приступами идиотского хихиканья выплеснуть все, что знает. Зачем, собственно, ему покупать то, что можно так легко украсть? Вместо этого Байрли откинулся на спинку дивана и долго задумчиво молчал. «Хорошо», — произнес он наконец, — «я заключаю сделку». Риш удивленно подняла брови, как и фарпатрил. «Как ваше настоящее имя, сэра Бриндис?» — с места начал Бай. Тэш сжала губы, пряча одновременно восторг и ужас. «Этот человек адаптируется к ситуации гибко, почти как джексонианец» будучи таким же настоящим бароярцем, как и фарпатрил? Понимает ли он, что делает? И что делает она? Есть только один способ выяснить. Цена этого вопроса — моя жизнь. Вы можете предложить что-либо равноценное? Он склонил голову. Тогда не будем начинать именно с него. А узнать, что именно случилось прошлой ночью, я могу и от Айвана. Так что не стану тратить этот вопрос впустую. «Так что вчера произошло, Айван?» «Тебе короткую версию». «По твоей вине эти женщины приняли меня за наемного бандита, которого послали за ними следить, и мы разбирались с этим недопониманием до тех самых пор, пока не объявились настоящие бандиты. За тобой должок, за мою бессонную ночь, похмелье от парализации, необходимость с этим похмельем прыгать с одной высокой крыши на другую» И, позволь добавить, громадное личное разочарование. Мы слиняли, оставив бандюков валяться без сознания на полу. Сообщили полиции о взломе и добрались сюда. Причем так поздно, что я чуть было не опоздал на работу. Берли вцепился в свою темную шевелюру. Боже правый, айван зачем ты в полицию-то позвонил? Рано или поздно они бы все равно узнали. Я не хотел позволить бандюкам скрыться. Тащить их с собой тоже не собирался и, наконец, не был уверен, могу ли я доверять, он запнулся, другим силовым структурам после того, что ты мне наговорил. В его тоне прорезалась обида. А в довершение всего пара совершенно несимпатичных местных полицейских выследила меня, когда я собирался уходить с работы. Зажала в угол и мурыжила аж 45 пять минут. У них просто руки чесались арестовать меня за приставание, изнасилование, похищения убийства и бог знает что еще. Прежде всего, наверное, за то, что я бароярец. Ах, дерь... Ты упоминал обо мне? Я сохранил твое существование в полной тайне. Пришлось выписывать настоящие кренделя вокруг тех улик, что у них были. Так что можешь мне сказать спасибо, Айван. Не рано благодарить. Фарпатриал нахмурился еще сильней. «Да, вот и еще. Вдобавок ко всем неприятностям меня допрашивали в одной из наших переговорных. А ты прекрасно знаешь, что они все прослушиваются. И запись будет у моего шефа в папке входящие завтра же утром. Я в состоянии солгать ради тебя местным копом, Бай. Но будь я проклят, если я стану лгать Десплину». Байерли стукнул себя кулаком по лбу. «Айвен». Если ты сам знал про запись, почему не повел их побеседовать куда угодно еще? В кофейню, на скамейку, в парк, да мало ли куда. У тебя чувство самосохранения меньше, чем Бог дал канарейке. Как ты вообще жив до сих пор? Эй, пока я живу своей жизнью, у меня все в порядке. Лишь тогда, когда... Когда в моей жизни появляетесь вы, чертовы проныры причем без всякого приглашения. Вот тогда дела осложняются. — Ладно, у меня вопрос, — перебила их Тэш. — Сколько можно пререкаться? Кто отправил капитана Фарпатрила ко мне и дал ему мой снимок? — Вы? Она сердито посмотрела на второго, фор как его там. Тот прижал растопыренные пальцы к груди и поклонился, не вставая с дивана. — Я и никто другой. Надеюсь, он вас устроил? — А зачем? — Это будет второй вопрос. — Запишите его на мой счет. Она прищурилась. — Вы знали, что мы с Риш подвергнемся нападению той ночью. — Откуда? Фарбатрил прикусил костяшки пальцев. На мгновение лицо Бая застыло в слабой отсутствующей улыбке. — Просчитывает? И снова расслабилась, вернувшись к обычной ироничной мине. — Это я их нанял. Сердце теша оборвалось. — Их предали? «Снова? — Снова? — Что? — оскорбленно заорал Фарпатрил. — Ты должен был мне сказать! — Я не был уверен, насколько могу доверять твоим актерским способностям. Фарпатрил скрестил руки и с фырканьем отодвинулся. «Что — Что? — промелькнуло в голове Тэш. Риш незаметно опустила руку в карман брюк. Смущение читалось даже на ее тщательно контролируемом лице. Тем временем Байрли продолжил, обращаясь к Тэш. В настоящее время меня наняли, чтобы я разузнал кое-что про некоторых людей. Часто лучший способ подобраться к кому-то поближе — стать для него полезным, что я и делаю, избирательно. Хотя правило «враг моего врага, мой друг, работает не всегда», я полагал, что с моей стороны это создаст видимость сотрудничества, даже если я не преуспею а тем временем я смогу получить больше информации про вас. Итак, одной рукой он предал ее, а другой — своих знакомых? Вы гребете к себе обеими руками!» Он пожал плечами, ничуть не оскорбившись. «Отсюда в деле возникаеван, если хотите, третья рука, хотя признаюсь, что его кандидатура всплыла в последнюю минуту, да и вообще все произошло довольно внезапно». Про вашу удивительно неприметную служанку вообще никто не знал. Так, по моему плану, Айван, шутя, увел бы вас из дома, а полуночные визитеры остались бы с носом. А вам обоим приятно, им досадно. И со мной совершенно не связано. Имейте в виду, я до сих пор не знаю, по какой причине эти люди захотели вас похитить». Он обезоруживающе похлопал ресницами. «Вы тайный агент». «Правительственный или торговый? Но точно не военный. И какой?» «А вот этот кусочек информации стоит вашего имени». «Эм... <фэк> <Laughter> э... Тэш», — вмешался Айван, — «если твои враги и так уже знают, кто ты такая, зачем скрывать это от друзей? Разве это логично? На мой взгляд, нет. Вы еще не доказали, что вы друзья». «Уж я-то доказал!» <д> — <Field> возмутился Фарпатрилл. Он ткнул оттопыренным большим пальцем в сторону второго мужчины. «Хм, а он, может, и не совсем». Тэш потёрла губы. Айвен был прав. «Ему можно доверять?» спросила она напрямую. «Нет, он чёртов хитрец и проныра», — Фарпатриал подумал и добавил. «Он никогда не предаст Барояр. Если ваша личность не несёт угрозы Империи, вам с его стороны нечего бояться. Наверное». Байерлис мерил фарпатрила раздраженным неверящим взглядом. — На чьей ты стороне? — Ты часто допускаешь ошибки. Я отчетливо помню, как в результате одной из них тебе с твоим кузеном-графом чуть пятки не поджарили, и как я вас спасал. Весьма впечатляюще. И что я заработал в результате? Где уважение? Где благодарность? Где? Байерлис съежился. — Ну, ты же получил новую работу. Ха! Правда, почему-то это соображение Фарпатрила утешило. Байерли помассировал себе шею, поднял взгляд и посмотрел Тэш прямо в глаза. Он мягко улыбался, но глаза у него были напряжены. «Очень хорошо. Меняю это на ваше имя», — он вздохнул. «Я оперативник имперской СБ под прикрытием. Моя обычная специализация — светское общество высших форов» центром которого является Фарбар Султана. Однако люди, за которыми я сейчас слежу, покинули столицу и прибыли по своим делам на Камарро. Вот почему я здесь. А вышеуказанные дела однозначно преступные и потенциально подходят под статью о государственной измене. Тэш покачала головой. — Нас преследуют не бароярцы. — Я знаю. С вашими врагами как раз и имеют дело мои подопечные. «Именно они разыскали вас, чтобы оказать услугу своим партнерам и тем самым подсластить блюдо, которое скисает прямо на глазах». Фарпатрил скривился. «Эй, значит, для тебя отыскать Тэш и было просто одним из способов доказать свою полезность?» Байерли пожал плечами. «Бога ради, бай! Что, если бы эти бандюки их схватили?» «Я решил, что эксперимент принесет много полезной информации». Чем бы он ни не закончился, неохотно выдавил Бай, и похитителям ни в коем случае не позволили бы вывести женщин за пределы империи. Но если бы девушки могли дать мне сейчас больше информации о своих м -м, врагах, тогда и прогноз был бы более оптимистичным. Хотя есть еще и другие последствия. Ладно. Он помолчал и неохотно добавил. — Айвен. «Спасибо тебе». «Я рискую не только своей жизнью», — медленно проговорила Тэш, — «но и жизнью Риш». «Я работаю вместе с еще двумя коллегами», — возразил Бай. «Если я, как это будет по-джексониански, запалюсь, то же самое наверняка произойдет и с ними. Так что, видите, на мне тоже лежит дополнительная ответственность» теж дошло, что благодаря состоявшемуся обмену информацией, агент Бароярец только что получил прекрасный профессиональный резон держать их сриш как можно дальше от похитителей и враждебных следователей, причем невзирая на то, что он еще собирался делать. Ее блеф был вознагражден настоящим призом. Правда, он еще может решить обезопасить себя, заставив их замолчать навсегда но она не чувствовала, чтобы от Байерли исходил напряженный острый запах, говорящий о подобном намерении. Тэш поглядела на Риш, отслеживающую собеседника со всем вниманием и с помощью всех своих обостренных чувств. «Он говорит правду?» Риш ответила осторожным кивком. «Да, давай. Возможно, подразумевающим еще и... пока что». «Да, информация. Вот самая настоящая монета» не деньги риш оценила бы эстетическую ценность этой мысли она уверена тш сглотнула что ж хорошо ее гортань напряглась и сжалась, словно в подступающем приступе смертоносной аллергии мое полное имя Акути Тежасуини джоти гем и арква мои родители моими родителями были шиф и юдин гемма арква барон и баронеса корордона Она попыталась оценить эффект, который произвела эта новость. С лица Бая снова исчезло всякое выражение, словно он не просто обрабатывал информацию, а впал в ступор. На физиономии Фарпатрила застыла приклеенная улыбка. У Тэш когда-то был любимый игрушечный медведь из меха и ткани. Его было так приятно обнимать. Так вот, глаза у Фарпатрила были сейчас стеклянные, точь-в-точь, точь, как у того медведя. Только никакого желания обнять бароярца не возникало.